Глава четвертая. Мне на лоб что-то капало, со всех сторон раздавалось рычание. Я упорно не желала открывать глаза, но не могла себе позволить оставаться в неведении и все же посмотрела, что творится вокруг. Лучше бы не делала этого. Мне спокойно спалось без знания, что я в клетке, окруженная дирлингами. Нет, они находились от меня за решеткой, так бы сожрали давно — Вот только эти металлические прутья не казались надежными. Пару ударов — и нет их. А потом не станет и меня. Острые неровные зубы, зловонное дыхание, глубокие царапины на приплюснутых мордах с укрепленными толстыми пластинами лбами. Эти существа созданы для того, чтобы убивать. Они никогда и никому не подчинялись. И если я верно поняла слова Ларна, то кто-то решил их образумить, сделать способными к мышлению и, соответственно, к выполнению приказов. Страшная смесь. Ужасающие перспективы. Шесть мощных лап, небольшие тела без хвостов. Дирлинги тянулись ко мне, вытягивали языки, безумно бились о решетку, метались из угла в угол и снова набрасывались на ни в чем не повинные стенки, желая заполучить лакомую добычу. Меня. Жутко, дико, со остервенением а мне ничего не оставалось, как вжиматься в пол и лихорадочно думать, как выбираться из незавидной ситуации. Страшно, даже очень, но спасать меня некому. Открывалась клетка сверху, однако там стояла еще одна, опять же с агрессивно настроенным созданием. Слева и справа тоже были они. Просовывали лапы, вспарывали воздух, почти доставали до меня, рычали, клацали зубами. Само помещение оказалось небольшим, темным. Из дверного проема струился яркий свет, оттуда тянулись неприятные по звучанию голоса, наверное, гоблинские, резкие, рваные, словно выкрики безумца, с раздражающим слух хихиканьем. И если сосредоточиться, попытаться не отвлекаться на дерлингов... Когти прошлись по моей руке, я зашипела, отпрянула. То же произошло с другой стороны, но уже по лопатке. Сверху появилась еще одна лапа. Мне пришлось заставить себя сесть ровно, едва не лечь, сжаться, чтобы эти существа больше до меня не доставали. А они пытались, словно задались целью и не угомоняться, пока не получат желаемого. «Эй!» — закричала я, не собираясь все это терпеть. «Эй, вы! А ну, выпустите меня!» Похитители услышали, появились тени. Я даже подобралась, попыталась сесть ровно, Но звери мешали. Может, ударить покрышки ногами? Вдруг клетка вместе с тяжелым дирлингом отлетит, вдруг я достаточно сильна, чтобы их откинуть. Но не сейчас. Возможно, потом, когда зеленокожих не будет рядом, и они не прибегут проверять источник шума. Девушка! Зашел в комнату гоблин в компании двоих собратьев. Длинные рваные уши, шрамы на лысых головах, теплая, но потрепанная одежда. Разбойный вид, наполовину обглоданная кость в руке того, что посередине — мерзкая улыбочка. — Да, я девушка. Отпустите меня. Вы повелись на слова того ученого, хотя он таким образом отвлекал ваше внимание. — Девушка будет первой, — сказал главный гоблин с костью. — Мы переселим её сознание в этого, — указал на Дирлинга справа от меня — со собой жаждой раскрывающего пасть какое сознание ты же сказала что нас обманул человек значит ты с сознанием мы возьмем его что вы в своем уме мы да а ты скоро будешь не в своем сказал бравый и они захохотали ушли оставили меня с суровой правдой жизни, в которой есть только я и мои силы — сообразительность. Если оплошать, поддаться панике... А Пипи обязательно сказал бы что-нибудь про зеленый цвет и желтые глаза и про зудящую пятку упомянул бы. Возможно, самих Дирлингов попросил бы не дышать в нашу сторону, чтобы не воняли тут, зубы сначала почистили бы, ибо непочтительно так с великими. Я подавила вздох. Попыталась не думать о кузнечике, неожиданно ставшем неотъемлемой частью моей жизни. Постоянно рядом, что-то говорил, возмущался, раздражал порой. Но я уже привыкла. И теперь мне было слишком тихо, грустно, волнительно. Так рано переживать за него, самой бы сперва выбраться. Внимательно осмотрела углы клетки, надеясь там найти надломленное крепление, какой-нибудь сгиб, который можно использовать для своего освобождения. Проверила на себе наличие пояса. Засунула пальцы в сапоги и достала из своего хранилища маленькую отмычку. Но что делать дальше? Меня отвлекал звук беснующихся дирлингов, капающих сверху слюной. Сердце неровно билось от страха. А еще пипи где-то там, наедине с мучителем. Я отбросила прочь лишние мысли, сосредоточилась на главном. Вытерла неприятную влагу с лица, вовремя убрала локоть, чтобы меня снова не цапнул зверь. Что я могла? Дверца сверху — прижатая. Спереди свободный край клетки, которая выглядела достаточно прочной, не развалится от удара, не подарит свободу благодаря обычной грубой силе. Значит, выход один. Я начала ковыряться в замке. Делала все одной рукой, потому как животные продолжали ко мне тянуться, пытались царапнуть, клацали тяжелыми челюстями — Мой план казался невыполнимым, однако я не могла бездействовать. Вскоре щелкнул механизм. Я судорожно выдохнула, попыталась толкнуть дверцу, но находящийся сверху дерлинг задался целью поймать мою конечность, будто я ему еду предлагала. Пришлось залечь на дно, выжидать удобного момента. Я долго не шевелилась, старалась не реагировать на бешеных зверей, которые ни на миг не замолкали. Когда спина затекла, В комнату зашел гоблин с ведром полным мяса, бросил несколько кусков каждому дирлингу. остановился передо мной, оскалился и выплеснул на меня ошметки из ведра и скопившуюся там воду. Будем думать, что именно воду, потому что красная, вонючая, еще больше привлекающая внимание. Чтоб тебе магия! Я вдруг вспомнила, что являлась носительницей искры. Более внимательный осмотр комнаты ничего не принес. Я вернулась к своему изначальному плану, но так как с помощью грубой силы точно не отброшу клетку, решила добавить воздуха. А что, нужно пользоваться, пока дает. Подгадала момент, когда Дерлинг сверху возьмется за второй кусок и отвернется ко мне задом, уперлась в дверцу ногами, сосредоточилась на своих внутренних ощущениях, нащупала воздух вокруг себя и резко толкнула. Клетка подпрыгнула до самого потолка, Я даже присвистнула, но не позволила себе медлить и быстро выбралась на свободу. На шум моментально прибежали гоблины, двое, с вилками и ножами в руках. «Да сколько можно есть? Куда в вас лезет?» Я уже приготовилась драться, даже ринулась на них, намереваясь обмануть и, воспользовавшись магией, попросту перескочить их. В моих мыслях это выглядело просто. Но не успела я сделать пары шагов, как в голове щелкнула. Рьян? нет пожалуйста только не сейчас мне удалось оттолкнуться от пола хлестким ударом воздуха сзади но я полетела не вверх а вперед сбила гоблинов мы покатились по полу я попыталась не позволить брату завладеть моим сознанием но проиграла провал и холодно ноги онемели руки вообще не чувствовались Я вроде бы очнулась, пришла в себя после крайне несвоевременного пробуждения, Риана, Однако что-то мешало окончательно пробудиться. Звуки. Смех, скрежет, металлический звон. Я даже открыла глаза, но голова раскалывалась. Лишь темные силуэты, яркий свет, топот, снова смех. Ко мне приблизились, взяли за подбородок, говорили, а я не слышала. Больно. Везде. Магиня прорвалась. Нам бы таких. Маленькая. Человечка. Зато зубастая. Во рту сразу стал различим неприятный привкус. Я ощутила что-то на языке, попыталась выплюнуть... Мое ухо. Зато сознание хорошее, боевое. Да, нам подходит. Они отошли от меня. Я еще селилась побороть слабость, но вдруг поняла, что она какая-то неправильная. Если боль, то сильная, если затуманенность рассудка, то яркая, а здесь другое, с примесью будто. Я прислушалась к себе, старалась разобраться в происходящем, слышала шаги, металлический звон, пыталась почувствовать свои руки, которые были закреплены над головой. Ругала магию, взывала к ней — Намеревалась принести сюда свежего воздуха, который помог бы очнуться окончательно. Но все было тщетно. А потом мне вдруг стало ясно. Они блокировали мои способности, отсюда подобное состояние. Я просто оказалась выключена, как затухающий огонь, лишенный кислорода. То, что могло стать спасением, превратилось в погибель. И я ничего не могла сделать. Ничего. Только бороться, срываться, слушать, не слышать, не видеть, пытаться. А ведь смешно, да, верно, пришло время посмеяться. Если из меня достанут сознание, если оно будет перенесено вместе с душой, то останется арьян, он разберется, справится или нет. Но ведь меня еще освободят, поведут куда-нибудь, чтобы переселить сознание, тогда-то я... Бороться становилось все сложнее. Я надеялась, что еще будет шанс, старалась не тратить силы, оставляла их на последний рывок, думала, надеюсь, мы еще увидимся, Пипи, как ты там, жив хоть цел?